Павел, Петр. Он помнил тот колодец и ту женщину, самарянку с мокрыми темными руками. Все они, его ученики, тогда видели ее. Но теперь Иоанн думал не о ней. День был душным, море свинцовым. Диктовать было тяжело. Прохор то и дело переспрашивал. Ян и сам бы взялся за колам, если бы не глаза. К старости далёкое становится прозрачным, а ближнее покрывается туманом. Он вышел из пещеры. Небо было напряжённым, пепельным. Сколько раз он вот так же вглядывался в него, и надежда шевелилась в нём как плод в утробе матери. Сколько раз ловил случайные новости с Гавани, вчитывался в редкие послания от ассирийских церквей. Не наступает ли конец мира, братие? Не пала ли блудница Вавилонская, упившись вином блудодеяний своих? Spem præceo non emo. Глупая поговорка. За надежду денег не дают. Он отдал за надежду всю свою жизнь. Буть у него их несколько, отдал бы их все. Но он и так живёт долго. Он пережил их всех. Всех, с кем ходил тогда по Иудее. Посечён мечом в Иерусалиме брат Иаков, казнён в далёкой Индии Фома, распят в Патрах Андрей. И вот тогда тоже должны были казнить в Риме вместе с Петром и Павлом. Пётр и Павел так и остались в этом мерзком Вавилоне, пропитали кровью своей его землю. Души их предстают пред небесным алтарём. Он знает, он видел. Прислонясь к скале, он думает о них. Камень холодит спину. Небо, море всё сливается. Пётр и Павел. Павел и Пётр. Они были очень разными. Один был сыном простого рыбака, другой сыном учёного фарисея. Один родился и вырос в самой Иудее, другой в рассеянии. в сикиликийском гнездились ельенского любомудрия и риторства один был человеком не книжным другой учеником примудрого раббана гамалеила один был здоров и крепок другой изнуряем приступами болезни один был с христом с самого начала его проповеди Другой никогда не видел Христа воочию. Наконец, один большую часть своего служения проповедовал среди иудеев. Другой был прозван апостолом язычников. Пётр и Павел. Павел и Пётр. Петра звали Симон. Симон, услышанный Богом. Родом был он из Вифсаида Галилейской. Вифсаида или Бейт Цаида дом рыбака. Оттуда же были Филипп и Андрей. Поселение на берегу Галилейского моря, или как оно называлось в честь Кесаря Тиверия, Тивериадского. Шимон здесь рос, женился, ловил рыбу. усача и галилейскую теляпию, которую через века станут называть рыбой святого Петра. Да, Шимон назван человеком не книжным, а грамотос — неученым. Но это в глазах иерусалимских столичных книжников, ухищренных в богословских тонкостях. Еще этот его галилейский выговор, забавлявший их, На торы и псалмы он знал, целые отрывки наизусть приводил. Ремесло рыбака не мешало изучению закона. Море неспокойно, сиди на берегу, вникай в писание. Он и вникал, а неспокойным оно бывало часто. И ещё Шимон умел обращаться с мечом, тоже не рядовое для простого рыбака умение. Что-то было в этом уже не молодом галилеянине, что Господь именно ему поручил пасти его овец. Вера. Вера в то, что Иисус есть Христос, долгожданный мессия, сын Божий. Ибо церковь может быть созиждена только на вере. Порой она оставляла Шимона, и тогда он, идущий по волнам к Господу, начинал тонуть. или в ту зябкую ночь, когда он грелся у огня во дворе дома первосвященника, трижды отрекался от него. И учитель, которого как раз выводили из судилища, поглядел на него так, как только он один мог глядеть, и пошел далее. Потом Шимон долго брел по узким, залитым нечистотами иерусалимским улочкам, размазывал слезы по пыльному лицу. Потом будет распятие, будет воскресенье. Всякий раз вера снова возгоралась в нем. Он выполнял данный ему завет, пас овец Господних, умножал его стадо. На месте галилейского рыбаря Шимона возник апостол Петр, камень, скала. Последний приступ малодушия — В стиг Петра уже на склоне лет в Вавилоне, как христиане называли между собой Рим, даже не молодоше, скорее благоразумия. В ночь с 18 на 19 июля 64 года по Рождеству того, кого Пётр проповедовал сыном Божиим, загорелся Рим. Пётр был в ту пору в Риме. В Риме был и Павел. Его звали Саул Шауль, вымоленный у Бога. Назвали его в честь Саула, Шауля, первого израильского царя, тоже из колена Виниаминового. Родом Шауль был из Тарса Киликийского. Тарс был завоёван Римом за 70 лет до его рождения. Это был пёстрый город: греки, иудеи, армяне, сирийцы, Город славился учёностью. Как писал Страбон, жители Тарса с таким рвением занимались философией, что превзошли Афины. О том, повлияло ли на будущего апостола философия стоиков, преобладавшая в Тарсе, будут ещё много спорить, но греческую литературу Саул знал. В проповеди на Афинском Ареопаге Он процитирует строчку из Явлений Арата. С греческой премудростью юный Саул мог познакомиться и в Иерусалиме, в школе Раббана Гамалиила. Гамалиил, единственный законоучитель, почитаемый и иудеями, и христианами, защитил на Синедрионе апостола Петра и других от угрожавшей им смерти. Его школа была умереннее, терпимее других школ, славилась преподаванием светских наук. В конце жизни Гамалиил был тайно крещён Петром. Почему молодой Саул, воспитанный при ногах Гамалиила, как он о себе говорил, проявит такую нетерпимость к христианам? Тогда их многие ненавидели. Впрочем, как и позже, как и всегда. Ненависть будет то уходить под землю, то выступать на ней кровавой пеной. Потом будет свет, облиставший Шауля по дороге в Дамаск. Потом будут годы проповеди в Антиохии. На месте прежнего Шауля возникал Павел, тот, кто носил имя царя Амадзе, Бывший от плеч своих выше всего народа, становился малым, маленьким. Именно это означало римское имя Павел. Ибо только через умаление лежит путь к величию. Что-то было в этом молодом тарсянине, что Господь именно ему поручил проповедовать Евангелие язычникам. Любовь, любовь и вера. но любовь прежде, ибо сам Бог есть любовь, и Царство Небесное созиждется на любви. Это не была любовь, равномерно и непрерывно изливаемая на все и вся. Он мог отдалить от себя, мог выговорить со всей строгостью «О несмысленнее галате!» Мог пригрозить отлучением, Аще кто не любит Господа Иисуса Христа, да будет проклят. Но в основе всего этого была любовь. Любовь, светившая в немощном, костлявом теле этого торсянина, всё сильнее. Потом будут миссионерские странствия по всей Греции и Малой Азии, взятие под стражу и отправка в Рим. В Риме он пробудет два года, дожидаясь суда императора, и будет оправдан, предпримет новые путешествия. Во время Великого пожара 1964 года или вскоре после него он, как и апостол Пётр, будет в Риме. Пожар начался в ту душную ночь с 18 на 19 июля в лавках, расположенных у Большого цирка, К утру горела большая часть города. Огонь тушили долго и безуспешно. Рим выгорал, ветер разносил сажу и стоны обожженных и растоптанных на тесных улицах. С холма на горящий город глядел Нерон. В его совиных глазах играли отблески пламени. Как все тираны, Нерон мнил себя великим строителем. Ещё во время пожара он разработал план строительства нового Рима. Установил расстояние между домами, ширину новых улиц, обязал строить только каменные здания. Заложил на расчищенной огнём земле свой грандиозный золотой дом. Оставалось только найти, кого обвинить в поджоге. Началось избиение христиан. Запах гари над Римом сменился запахом крови. Многие, спасаясь, уходили из Рима, в числе их был и апостол Пётр. Это не было малодушием. Нужно было спасать церковное начальье. Церковь, с такими трудами рождённая и устроенная, могла быть полностью обезглавлена. В Риме пребывал в узлах апостол Павел. В Рим был доставлен под стражей апостол Иоанн. На свободе оставался один Пётр. Пётр уходил из Рима. Ночь была холодной, костёр у дороги грел слабо. Внезапно Пётр поднял глаза и увидел его. За спиной темнел крест, нижний конец которого волочился, постукивая по булыжникам. Пётр приподнялся. Стало видно и лицо подошедшего, и венец, и кровоподтёки. Пламя изогнулось от ветра и снова распрямилось, пуская в ночное небо искры. Кого грядёшь, о господи? В Рим иду, паки распятитеся. И поглядел на Петра. Так, как только он один мог глядеть, и пошёл далее. Пётр, быстро поднявшись, побежал следом обратно в Рим. Потом он долго брёл по широким, заново отстраиваемым римским улицам и размазывал слёзы радости по пыльному лицу. Римская полиция работала хорошо. Пётр был схвачен, осужден и поведен на распятие. «Переверните крест!» — кричал он, задыхаясь. «Я не достоин так быть на кресте, как Господь мой. Переверните крест!» Палачи, переглянувшись, перевернули Петра. Теперь он висел вниз головой. «Благодарю тебя, пастырю благий!» — он говорил с трудом. Кровь приливала к голове. сподобил мя еси сему часу, но молютеся, овцы, я же мей еси поручил, да не остануть кроме тебе истинного Бога». Павла, как римского гражданина, предали частной смерти, усечением главы. Было это вместе акве сальве у старой сосны. Христиане, Взявши тела Павла положили в одном месте с Петром. Так они окончательно встретились: Пётр и Павел, Симон и Саул. Он третий тогда избег смерти. Ему назначили выпить чашу с ядом перед лицом Нерона. Чашу он выпил спокойно, ровными глотками. отер уста краем гематия, яд не причинил ему вреда. Пораженный Нерон заменил казнь ссылкой сюда, на Патмос. Погиб апостол веры Петр, погиб апостол любви Павел. Одному ему и Анну выпало остаться в живых, чтобы сохранять, сберегать в себе землю. надежду, чтобы самому стать надеждой на скорое приближение всех сроков. Дум спиро сперо. Подержён будет Вавилон, великий город, и голоса играющих на гуслях и свирелях уже не будет слышно в нём. Ибо в нём найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле христиан. Ибо в нём найдена кровь братьев его, Петра и Павла. Дум спиро сперо. Эта поговорка ему нравилась. Дум спиро сперо. Пока дышу, надеюсь. Дум спиро кредо. Пока дышу, верю. Дум спиро амо. Пока дышу, люблю. Длинная молния разорвала небо. По камням, порядкой траве застрекотал дождь. Он вернулся в пещеру, растормошил задремавшего Прохора и попросил прочесть написанное с самого начала. «Апокалипсис Иисуса Христа!» — начал тихо Прохор. Его же дадя ему Бог показать рабом своим, им же подобает быть и вскоре. И сказа, послав через ангела своего рабу своему Иоанну.